Она находилась от бункера метрах в шестидесяти-восьмидесяти. Я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант, штурмбанфюрер Генше и слуга Гитлера, штурмбанфюрер Линге, вынесли труп Гитлера и положили его в двух метрах от выхода. Вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун, которую положили тут же. В стороне от трупов стояли две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 названной им воронки 4 мая 1945 года нами были извлечены обгоревшие трупы мужчины и женщины и две отравленных собак, которые другими опознавателями опознаны как принадлежащие Гитлеру и его жене Ифе Браун, бывшему личному секретарю. Имя и род занятий Евы Браун указаны в акте ошибочно.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 В его подвал перевезли Геббельса, его жену и детей. Суда же в бух по распоряжению полковника Горбушина были доставлены останки Гитлера и Евы Браун.